Эпилог. Два года спустя. Весеннее солнце заливало гостиную поместья, где я сидела в кресле качалки, убаюкивая маленькую Элизу, дочь Лорен и Этьена, названную в мою честь. Крошка была удивительно спокойным ребенком, с темными волосами отца и выразительными глазами матери. — Ну что, красавица моя, устала от бабушкиных песен? — тихо спросила я, передавая малышку Лорен, которая протянула руки за дочерью. — Спасибо, мама, — улыбнулась Лорен, принимая Элизу. — Ты так нам помогаешь? В этот момент в гостиную вошел Этьен, все еще запыленный после верховой прогулки, но с довольным выражением лица. Он наклонился и нежно поцеловал Лорен в щеку, а затем с обожанием посмотрел на дочь. — Как мои девочки? — спросил он, садясь на подлокотник кресла жены. — Элиза не капризничала? — Наша дочь Ангел, — ответила Лорен с любовью, глядя на мужа, — как и ее отец. — И потому я считаю, что новые три грядки — это разумный компромисс, — раздался от двери голос Хэммонда, который вошел вместе с моей младшей дочерью. — Три? — возмутилась Амели, следуя за ним. — Хэммонд, для моих новых экспериментов нужно как минимум пять. У меня есть семена удивительных растений Серебряных островов, которые Лорен привезла. — И если ты посадишь все пять грядок, — терпеливо объяснил Хэммонд, — у нас не останется места для роз. — Зато будет много места для новых красителей, — парировала Амели, подходя к Лорен. — Дай мне мою племянницу, — попросила она, протягивая руки. Я соскучилась по ней за эти два часа. Лорен передала дочь сестре, а Амели тут же начала тихо ворковать с малышкой, рассказывая ей о цветочках и травках, которые она скоро покажет ей в саду. Хэммонд подошел ко мне и мягко положил руку на мой слегка округлившийся живот. — А как наш малыш? — тихо спросил он, наклонившись ко мне. — Активно толкается, — ответила я, накрывая его руку своей. — Думаю, у нас будет непоседа. — Или непоседка, — улыбнулся Хэммонд. — В любом случае, этому ребенку повезет. У него будет столько любящих родственников. За окном во дворе послышались голоса. — Роберт с Эйлиной. Приехали в гости на несколько дней из своего поместья и сейчас осматривали наши новые постройки. Хэмонд работал на маслодавильне, которая теперь производила лучшее масло в провинции. Наши красители пользовались таким спросом, что мы планировали расширение производства. Амели с восторгом экспериментировала с новыми составами, а ее муж терпеливо помогал ей во всех начинаниях. «Знаешь», — сказала Лорен, — «Иногда я думаю, что если бы не те ужасные события в лавении, мы никогда бы не были так счастливы». «Возможно», — согласилась я, поглаживая живот. «Но я предпочитаю думать не о том, что нас заставило уйти, а о том, что мы нашли. Новую семью, новую родину, новую любовь». «И новую жизнь», — добавила Лорен, многозначительно на меня посмотрев. «Да», — кивнула я, глядя на внучку в руках Амели полную любви, надежды и бесконечных возможностей. — Как думаешь, — тихо спросила Амили. это будет мальчик или девочка? — Неважно, — ответил Хэмонд, не убирая руку с моего живота. — Главное, чтобы был здоров. — И чтобы не унаследовал склонность к алхимическим экспериментам, — пошутил Итьен, заставив всех рассмеяться. — Эй, — возмутилась Амели, — мои эксперименты приносят пользу! «Конечно, дорогая!» – успокоил ее Рейнар, который как раз вошел в гостиную. «Особенно, когда они заканчиваются новыми оттенками красителей, а не красной водой в реке, которая своим цветом распугала половину жителей Салхевина». В дверях появились Роберт с Эйлиной, румяные после прогулки по поместью. «Какое семейное собрание!» – улыбнулся Роберт. «А мы как раз обсуждали с Эйлиной, что пора бы и нам задуматься о пополнении семейства». «Роберт — Роберт! — покраснела Эйлина, но не стала отрицать. — Еще один ребенок в семье? — воскликнула Амели. — Какое счастье! И это была правда. Мы прошли долгий путь от горя и потерь к радости и изобилию. Жизнь дала нам второй шанс, и мы сумели им воспользоваться. Здесь, в поместье баронессы Марши, которая стала нашим настоящим домом, мы построили то, о чем мечтали — крепкую, любящую семью, объединенную не только кровными узами, но и взаимной заботой, пониманием и общими целями. Сальтера приняла нас не как беженцев, а как своих детей, и мы отплатили ей тем же, нашим трудом, нашей преданностью, нашей любовью к этой земле, которая дала нам убежище и стала родиной для наших детей. Круг замкнулся. От разрушения к созиданию, от отчаяния к надежде, от потери к обретению. И впереди нас ждали новые радости, новые вызовы, новые поколения, которые будут жить в мире, построенном на любви и взаимопонимании. Конец